Глава третья. Лика. С осознанием свободы сижу на кухне, пью чай. Смотрю, как за окном медленно гаснет вечер. Лик, ты точно решила? Зина кладет передо мной распечатанный билет. Да, вздыхаю. Нелегко начинать все сначала. Подруга не отступает. Ты можешь остаться у нас. Отрицательно качаю головой. Две ночи об этом думала. Нет. Почему? потому что он найдет. И что? И будет просить прощения. Произношу фразу с такой ненавистью, что Зина вздрагивает. А ты не хочешь его простить? Нет. Даже ради ребенка. Ярой поборницей семейной жизни непонятно мое упорство. Особенно ради ребенка. Не говорю, что у Фрола их два. Зина замолкает. Понимаю, что она за меня волнуется, но излишняя опека начинает раздражать. Поедешь к маме? Нет. Куда тогда? Медленно поднимаю глаза. Хочет обо мне позаботиться? Предоставлю такую возможность. Ты говорила, у Сашиной мамы в поселке есть свободный дом. Зина замирает. Ты серьезно? Да, билеты отвлекающий маневр. Пусть ищет меня в том направлении. Сказать, что она удивилась, ничего не сказать. Ответ вызывает у Зины оторопь. Умею я делать сюрпризы. Лика, там же глушь. Заикающаяся подруга – редкое зрелище. «Ни театров, ни ресторанов, ни…» – подсказываю. «Ни фрола». Она отмахивается, определяя за меня мои силы. «Ты не выдержишь!» – уверяю с улыбкой. «Выдержу!» Теперь я в роли пресса Зиня приходится отбиваться. «Ты же городская!» «Сейчас я никакая!» «Открытая книга!» «Пиши, что хочешь!» «Почему не поехать сельское хозяйство поднимать?» Зина хочет что-то сказать, но я опережаю, ставя перед фактом. Я уже все решила. Скажи, вы отвезете в поселок или самой пилить по незнакомой дороге? Зина со вздохом согласно кивает. Машина мчится по трассе, оставляя позади Москву, Фрола и всю прежнюю жизнь. Смотрю в окно, леса, поля, редкие деревни. Красиво, да? Спрашивает Александр. Видно, что очень рад лишней возможности побывать на родине. Да, я не вру, очень красиво. И тихо. Так тихо, что впервые за эти дни чувствую, как внутри отпускает. Лик, Зина оборачивается ко мне, не прекращая попыток отговорить. Ты уверена? Да. А если? Никаких если. Прикладываю ладони к животу. Мы начинаем новую жизнь. Солнце клонится к закату, окрашивая все в золотисто-розовые тона. От этого пейзаж кажется нереальным, словно пересекая невидимую границу между прошлым и будущим. «Ну что, как тебе наши края?» — оборачивается, сверкая белозубой улыбкой, обалдевшая от красоты Зина. Вижу по взгляду, она, наконец, смирилась с тем, что я начинаю новую жизнь. Отвечаю не сразу. Осознав вдруг, что дышится глубже, словно легкие расправились после долгих лет московской духоты. «Как Тот «То-то же!» Она удовлетворенно хлопнула по рулю. Все, как я говорила раньше. Тут тебе и воздух, и простор. Не только никаких фролов». Имя бывшего звучит, как щелчок по нервам, но я лишь сжимаю кулаки и делаю глубокий вдох. Больше никаких звонков, никаких угроз, никаких унижений. Я окончательно выбираюсь из паутины лжи. Насчет работы не переживай. Бухгалтеры в сельской управе всегда нужны. У тебя же, как у меня, экономическое образование. Киваю. Да, но не бухгалтерский учет. Все равно отлично. Деревня прирастает московскими специалистами. Зина весело подмигнула. А пока можешь с нами в теплицах ковыряться, если захочешь. Я улыбаюсь. И эта женщина уговаривала меня отказаться от глупой затеи два дня подряд. Мысль, что буду работать на земле, кажется невероятной. Все эти годы в Москве я только и делала, что сидела в душном офисе. Анализировала чужие сделки и мечтала о чем-то большем. А теперь еду в неизвестность к черту на кулички. Становится страшно, но не за себя. А если... Осторожно кладу руку на живот. Вдруг я не справлюсь? Справлялись же люди веками. Хрипловато вставляет Саша, сменивший за баранкой жену. «Забудь все страшилки Зины, не в тайгу едешь. В поселке есть магазин, медпункт, дороги нормальные. Да и мать моя тебе поможет, если что». Спокойный, немного грубоватый, голос успокаивает. «Александр – человек дела. Не болтун, не мечтатель. Если он говорит, что все будет нормально, значит, так и будет». Машина свернула на грунтовку. Прижимаюсь к стеклу сильнее. Впереди показалась речка, извивающаяся между зеленых берегов, за ней темная полоса леса. Где-то там, за поворотом, должно было быть озеро, о котором говорила Зина. «Красиво, да?» — она сама в полном восторге. Шепчу. «Очень». Сердце сжимается от странного, почти забытого чувства. Тоски. Но не по Москве, нет, а почему то такому, чего у меня никогда не было. По простору, по тишине по небу, которое здесь кажется бесконечным. Закрываю глаза. Я больше не вернусь. И впервые за несколько дней чувствую это не страх, а облегчение. Улыбаюсь широко и открыто, приветствуя новый виток жизни.